Дежурная не ошиблась. Андрей Иванович Мазур действительно выехал по месту жительства. Точнее сказать, по месту его прежнего жительства, а именно в Ленинград. Туда, где до войны жили они вместе с его теткой Луизой. Луиза Владиславовна по специальности была медработником и общалась с огромным количеством самых разных людей. Вероятно, именно поэтому она знала о том, что творится в стране чуть больше обычного советского обывателя. Кое-что из этого знания перепадало и племяннику Анджио, хотя, конечно, весьма дозировано. И только после того, как он стал постарше и, что называется, вошел в ум. Полученные от тетки сведения не изменили его отношение к советской власти и к родине. Отношение Мазура к советской власти изменили лагеря. Можно было сколько угодно говорить о том, что вся система ГУЛАГа была создана злыми демонами из НКВД, а партийное руководство страны ничего об этом не знало, вот только личный опыт Мазура говорил совсем о другом. Правильность его взглядов отчасти подтвердилась и 20-м съездом КПСС, хотя, положа руку на сердце, до сих пор не ясно было, как далеко зайдут изменения в стране и в партии. Да, культ личности разоблачили, да, Берию расстреляли, да, освобождение и реабилитация невинно осужденных идут полным ходом, но те, кто сейчас руководит страной, Эти люди ведь руководили ей и раньше. Они были плоть от плоти, преступной власти, и сами были этой властью. Достаточно ли воли одного Хрущева, чтобы переменить коренным образом страну и партию, и как далеко пойдет эта воля? Обо всем этом он думал, подходя к родному дому, но старался не думать о том, почему за все годы, что провел он в лагере, тетка Луиза, любившая его как родного сына, а может даже и сильнее, потому что других сыновей у нее не было, Так вот, почему за все эти годы она не написала ему ни одного письма и ни на одно письмо не ответила? Была еще одна вещь, о которой он старался сейчас не думать. Почему за все время его пребывания в лагере не пришло ни одного письма от его девушки Маши? В первый год на прииске лучезарный ему разрешено было отправить только одно письмо, но потом он отсылал их регулярно, и Маше, и тетки, и никакого ответа ни от той, ни от другой. Ум, интуиция, весь горький опыт предыдущей жизни подсказывали ему, что для этого может быть только одно объяснение. Обе они погибли. Однако сердце его, выстуженное адским холодом Колымы, сердце, которое полагало навеки закаменевшим, не хотело смиряться с неизбежным, продолжало жить надеждой. Для надежды это и было простое основание. Он сидел в лагере. Может быть, Маша просто не захотела с ним переписываться, узнав, что его осудили на двадцать пять лет. В конце концов, она молодая девушка, а это почти что вечность. Но почему молчала тетка Луиза? Ответить на этот вопрос он не мог, и потому решил просто надеяться. Надеяться на лучшее. И это было единственной правильной тактикой. В противном случае незачем ему было так биться за жизнь, сражаться на фронте и выживать в лагере. Он жив, и Маша тоже жива. И жива тетка Луиза, и в этом не может быть никаких сомнений. Оставался, правда, один вопрос. Как он явится к Маше, колченогий инвалид, постаревший на тысячу лет со скотским лагерным прошлым, которое, как ему казалось окончательно, съело в нем того Андрея Мазура, который ухаживал за ней, читал ей стихи и дарил цветы, орхидеи, розы и фиалки? Что может дать он женщине, кроме горя и тоски, которая обуревала его все годы лагерной жизни? Сам он выжил, но рядом с ним сотнями гибли его товарищи по несчастью. Хорошие, добрые, честные, преданные стране люди. Какой смысл был в этих муках и в этих смертях? Чему и кого могли они научить? Какой можно было извлечь из этого урок? Кроме уроков самых отвратительных. Вроде того, что если хочешь выжить, надо подавить в себе все человеческое. Ты подавляешь в себе человека месяц за месяцем, год за годом. А там, глядишь, уже и подавлять не нужно. Человек просто покинул тебя. Покинул раз и навсегда. А в его шкуре теперь живет дикий зверь, руководимый только холодным умом и первобытными инстинктами. Но если так, то, может быть, к Маше лучше и вовсе не соваться. Во всяком случае, не сразу, не сейчас. Он сам очень хочет ее увидеть, но захочет ли она увидеть его? Тем более таким, каким он стал после всего пережитого. Нет-нет, первым делом надо к тетке. Она мудрый человек, она примет его любым, она расскажет ему, что надо делать и как. Он больше не зэк, а тут не лагерь, тут воля, тут свои законы, и хочешь не хочешь, надо к ним приноравливаться, и тетка ему поможет, она его поймет, в этом не может быть никаких сомнений. Он выдохнул и пошел дальше, костыляя своей негнущейся ногой. И хотя это были места, где он провел все детство и всю молодость, никто его не узнавал. Да и вообще никто на него внимания не обращал. После войны инвалидов было много, если на каждого смотреть никаких глаз не хватит. Он вошел в знакомый подъезд, где сильно пахло хлоркой. Видимо, совсем недавно мыли лестницу. Не без труда поднялся по лестнице на третий этаж, встал перед знакомой дверью, обитой коричневым, оборванным по краям дерматином. Сбоку были три кнопки. Когда-то напротив каждой из них висели таблички с фамилиями. Теперь таблички исчезли. Но ему они были без надобности, он и так помнил свою, вторую сверху, или снизу, как посмотреть. Глубоко вздохнул, перемогая волнение, нажал на кнопку звонка, рядом с которой когда-то значилась фамилия тетки Козловская. Звонок отозвался мелодичной трелью, знакомой еще с детства. Сердце у него радостно забилось, он весь превратился в слух, за дверью раздались знакомые энергичные шаги. Слава богу, она жива, жива и на месте возликовал Мазур. Губы его против воли разъехались в дурацкую радостную улыбку. Так он и стоял, улыбаясь, пока на двери не щелкнул замок, и она не открылась. Из полутемного проема глядела на него незнакомая русоволосая зеленоглазая девушка лет двадцати с небольшим. «Русалка!» — невольно подумал Андрей, не успев даже удивиться, почему из их с комнаты выходит какая-то незнакомая сирена. «Простите», — сказал он, — «прошу прощения». «Могу я видеть Луизу Владиславовну?» Русалка все стояла и молча смотрела на него, словно онемев. Андрей тоже смотрел на нее, ему вдруг стало казаться, что где-то уже видел он эти зеленые глаза, пухлые губы и мягко очерченный девичий подбородок. «Дядя Андрей!» — сказал вдруг русалка. «Это вы!» И тут Мазур понял, где он ее видел. Это была Танечка, дочка их соседей Смирновых. Просто когда он уходил на фронт, ей было десять или одиннадцать лет, а за прошедшие годы она выросла. Она выросла, а он постарел. Правда, видимо, не настолько, чтобы совсем его не узнать. «Здравствуй, Танечка», — сказал он, — «здравствуй, дорогая». Она открыла дверь Настяж переступила порог и сильно-сильно его обняла. Он сначала смутился, но потом стал гладить ее по волосам, говоря, «Ну что, -то, что -то, все хорошо». Горячие девичьи слезы падали на его гимнастерку, и от этих слез делалось ему тепло и уютно, и он почувствовал, наконец, что оказался дома. Но это была только иллюзия. Дом его оказался разорен. Тетка погибла в блокаду. «Как погибла?» — сердце его сжала невидимая ледяная рука. «Как это может быть?» Вопрос был лишний. Он прекрасно знал, как это бывает. Они сами не погибли в первый год блокады только потому, что предусмотрительная тетка запаслась крупой и консервами. Но консервы не вечно, особенно если подкармливаешь ими и соседей тоже. Чего угодно мог он ждать, только не такой смерти. Образ иссохшей, закоченевшей от холода старухи явился ему как наяву. И образ этот был так страшен, что он на миг даже зажмурился. Как любой почти зэк, побывавший в лагере, Мазур знал, что такое настоящий голод и как от него умирают люди. Но то было в лагерях, где людей морили специально, надеясь тем так катанием вышибить из них норму. Правда, так было не всегда. Был период, в самом начале сев Востлага, еще в тридцатые, когда Зеков на приисках кормили нормально и даже платили им вполне пристойную зарплату, но продолжался этот период недолго. А затем лагеря перешли на рабовладельческую систему. Хочешь жить и получать нормальную пайку, выполняя неподъемную норму. Так что Андрей отлично знал, что такое смерть от голода. Однако трудно было поверить, что это возможно на воле, среди людей, а не озверевших блатных и их духовных братьев-вертухаев. Но тут тяжелой мысли его прервала Танечка. «Луиза Владиславовна не от голода умерла», — проговорила она. Мазор посмотрел на нее изумленно. — А чего? От сердца. Он глядел на нее, молча, не двигаясь, ждал продолжения. — От вас перестали письма приходить, а ее письма возвращались обратно. Она пошла в военкомат разбираться, ей там сказали, что вы пропали без вести. Она решила, что вы погибли на фронте. Слегла и угасла в несколько дней. Вы же один были у нее свет в окошке. — Так вот в чем дело. Какая-то тварь в военкомате не захотела разобраться, не пожелала выполнить свои обязанности, и тем погубила несчастную женщину. Руки его сжались в кулаки, пальцы захрустели, на лице выступили желваки. Он опустил голову, молчал невыносимо долго, наконец заговорил хриплым голосом. — Ладно, — сказал он, — ладно, это потом, потом. — Скажи лучше, как ты сама, как родители. — Родители? Родители погибли во время бомбежки. Пошли в магазин, загудела сирена, они не успели добежать до бомбоубежища. Вот и она заплакала. Опять пришлось утешать ее и гладить по голове, как ребенка. Делал он это неловко, потому что в руках его была не маленькая девочка, а взрослая женщина. И он, не касавшийся женщин, уже много лет никак не мог отвлечься от этой мысли. — Ничего, — сказал он, наконец, отрываясь от Танечки, — ничего но «Вот мне, значит, будет подыскать себе какой-нибудь ночлег. — Какой ночлег? — удивилась Танечка, поднимая на него влажные еще от слез глаза. — Оставайтесь у нас, это же ваша квартира. — Да квартира-то моя, только я из нее давно выписан, — вздохнул Мазур. — Комната-то наша, Шерпаде уже давно занята. — Комнаты все заняты, — кивнула Танечка. — Но это не страшно. Вы можете жить у меня, никто ничего не скажет. Мазур посмотрел на нее внимательно. Но глаза ее были настолько бесхитростны, что он устыдился своих подозрений. Ему почему-то очень захотелось сейчас поцеловать ее, но он не решился. Она ведь уже не маленькая девочка, и это не совсем будет правильно. Что ж, сказал он, спасибо тебе. Если так, может быть, останусь на денек другой, отосплюсь хотя бы, от то. В плацкарте четыре дня ехал, совсем почти не спал. Оставайтесь на совсем, сказала она решительно. Комната у нас большая, я вам в ней угол выделю, ширму поставлю. Будете как в собственной квартире жить. Она в самом деле завела его в скромно обставленную комнату, с какой-то детской непосредственностью обвела ее рукой. «Оставайтесь», — повторила она, — «никто вас не побеспокоит». Он улыбнулся ее простодушию. «Кто может его побеспокоить после двенадцати лет лагерей?» «Хорошо», — сказал он, — «спасибо тебе за гостеприимство. Если так, то...» — Надо мне еще одно дело закончить, желательно прямо сейчас. — А обедать? — спросила она тревожно. — У меня суп есть, котлеты. — Спасибо, Танюша, — улыбнулся он. — Котлеты мы, пожалуй, оставим на потом. Он вышел из квартиры так же, как вошел туда, не переодевшись с дороги и даже вещь мешка не сняв. — Не тяжелый, — сказал он Татьяне. — Ничего. Сердце его жгла одна единственная мысль. Он думал о Маше. Он думал о ней не только сейчас, он думал о ней все эти годы. Иногда это были страшные, тяжелые мысли, но чаще светлые. Он молился Богу, в Которого не верил, чтобы она была жива, и молился Богу, чтобы она его дождалась. Очевидно, что надежды эти были пустые и несбыточные, но он все же надеялся.